Сад в цвету. Теперь он, освобожденный наконец от томительного ожидания и насильственно навязанных предметов, смог осмотреться и выбрать себе по душе занятия из тех, что рассыпаны были вокруг. И находил для себя все новые и новые интересы. Сколеры толпой рвались на городскую площадь, где удавливанием казнили разбойника с большой дороги. Они жадно ловили предсмертные его хрипы, проклятия и признания в новых и новых ужасных преступлений. Во все глаза смотрели, как вешают жену-убийцу, кули стоящему у позорного столба стряпчему, предавшему интересы клиента, и богохульнику, горлавневшему нечестивые куплеты на стурбрежской ярмарке. Сколера Ньютона мы не смогли бы увидеть в этих хохочущих, гогочущих, веселящихся толпах. Не было его и с иными, чинно сидящими в тиши и библиотек, и бисерной латынью, вышивающими на пергаменте бесконечные узоры ученых слов. В подавляющем большинстве их усердием рождались на свет все новые и новые богословские или философские трактаты. Старательные искали новый смысл Аристотеля, честолюбивые комментировали богословов в древность, надеясь приобщиться к славе их. Самые дерзкие давали новые интерпретации священного писания. Математика и натуральной философии с физикой, не интересовалась в Кембридже, казалось, ни одна живая душа. Все ученые силы отданы были изучению классиков, Аристотеля и старых христианских богословов. Кембридже всерьез считали, что все сколько-нибудь стоящие идеи высказаны тысячи лет назад. В университете любили повторять высказывание монаха XIII века Бернарда Шартерского, уже тогда утверждавшего, что карлики видят далеко лишь потому, что стоят на плечах гигантов. Под гигантами имелись в виду классики. Авторитет мысли опирался на седую древность. Были в Кембридже и несколько излюбленных исследовательских сюжетов, увлекших ни одного скулера и заполнивших собой ни один громадный том инкварта. Одни пытались доказать, что все языки мира, и греческие, и латинские, и английские, и французские, и испанские, и итальянские, и все без исключения прочие, произошли от пра-языка, на котором говорили Адам и Ева, то есть от древнееврейского. Проблески случайного сходства между языками народов, живших в самых разных концах земли, казались им поистине божественным указанием на глубинные связи, в реальности никогда не существовавшей. Другие зачитывались трудом Джозефа Мида «Ключ к апокалипсису», где он, основываясь на туманных намеках в сходстве имен королей совпадения в хронологии», пытался выявить в откровении Иоанна Богослова связь исторических и библейских событий. Книга считалась вершиной теологической мысли и недостижимым идеалом подлинной учености. Мы говорим, не был Ньютон ни с теми, ни с другими, но это не совсем правда, и даже совсем неправда, ибо последующие многотрудные занятия Ньютона убеждают нас, нельзя было жить в Кембридже и не дышать кембриджским воздухом, не впитывать кембриджских обычаев и нравов, не принимать его научных идеалов. Но было в Кембридже иное. Тенденции догматизма противостояли философы-неоплатоники. Первый из них – Генри Мур, тоже из Линкольншира, уроженец Грентома, учитель доктора Кларка, брата-аптекаря Кларка, у которого когда-то жил Ньютон. Мур одно время увлекался картезианством. Примечание – картезианство, учение Декарта – от написание его фамилии – Кортезиус, и считал Декарта самым трезвым и правдивым философом в христианском мире. В книге «Бессмертие души», вышедшей в сайзерские годы Ньютона, Мур горячо поддерживал это учение. Несомненно, что Ньютон находился под сильным влиянием Мура. В его записную книжку, относящуюся к кембриджским годам, вписано несколько цитат из книги «Бессмертие души» блестящего доктора Мура. На другой странице, под заголовком «Об атомах», говорится о том, что существование находящихся в движении маленьких неделимых частиц доказано и вне любых контроверсий. Через много-много лет Ньютон признался одному из своих друзей, что когда-то был картезианцем. В годы учения Ньютона это было проявлением самобытности и даже мужества. Декарту не было места в Кембридже. Он вызывал подозрения. Он не только не входил в программу, но и был прямо запрещен. Считалось, что его религиозные взгляды оскверняют Евангелие. Лишь фрондирующая часть университетской публики могла позволить себе щеголять знанием Декарта. Необычно интересно листать кембриджский блокнот Ньютона, относящийся к началу 60-х годов. Это единственный источник, раскрывающий сложную внутреннюю жизнь автора, практически не получившего отражения в его письмах и научных трудах. Только здесь, на страницах блокнота, он позволяет себе высказать суждения о природе чувств, мечты, фантазии, памяти, воображения. Его волнует одно – как все это способствует творчеству? Нет ли у человека чувств, еще не изученных? И вот мелькнула в блокноте заметка об опытах по телепатии, которые демонстрировал коллегам студент из Оксфорда. Его научили этому цыгане. Видимо, Ньютон серьезно размышлял о телепатии, как об одном из способов взаимодействия на расстоянии. Не мог ли Бог внушить таким способом свои откровения пророкам? Не являются ли справедливыми сведения об излечении ран на расстоянии посредством прикладывания неких порошков к оружию, нанесшему рану? Нет ли здесь связи с протяжением пыли на янтарю и магнита к железу? Нет ли связи с силой тяжести, приковывающей людей к земле? Записи такого рода соседствуют со все более частыми обращениями к Декарту. То, что Декарта столь настойчиво изгоняли из колледжей, лишь прибавляло Ньютону охоты заняться им. Как только он открыл первую страницу «Начал философии», он понял, что это именно то, что он искал и не находил в Кембридже. Он без колебаний принял декартовские идеи. Апулейн – тьютор. был доволен, что Исаак Ньютон полностью перестал докучать ему своими бесконечными вопросами. Механическая философия Декарта рисовала мир, находящимся в вечном и непрерывном движении. Вихри материи создавали в пространстве живые и сильные клубящиеся потоки. Тяжесть тел объяснялась истечением маленьких невидимых частиц, ударяющихся во все тела и тянущих их вниз. Но сразу же скажем, И это видно из примеров. Записи Ньютона – это не конспект начал философии. Он преломляет идеи Декарта по-своему, пытается развить их и приходит к неосуществимому – вечному двигателю, столь естественному при вечном движении декартовских вихрей. Если бы лучи тяготения можно было остановить, отразить или повернуть, тогда можно было бы одним или двумя способами, изображенными здесь, создать вечное движение. записывать в блокноте Ньютон. Такие же вечные двигатели предложены Ньютоном там, где он по Декарту размышляет о магнетизме. В этих заметках наброски и эскизы будущих теорий принятия и отвержения Декарта. Он совершенно не удовлетворен декартовским описанием природы света и сопровождает его описание своими возражениями. К записям о небесных телах и их орбитах он добавляет замечания, сводящиеся к тому, что по картезианской теории света затмение Солнца и Луны, а также пасмурная погода, должны были бы быть невозможными, ибо и Земля, и Луна, и облака могут передавать давление вихрей. Вызывает протест Ньютона тезис Декарта о том, что различные цвета – суть различные пропорции смешения света и тьмы. Если это так, считает Ньютон, то отпечатанный лист бумаги, представляющий собой черные буквы на белом листе, должен казаться на некотором расстоянии цветным. Не нравится Ньютону и объяснение Декарта морских приливов с помощью лунных вихрей, разгоняющих морскую гладь. Нельзя ли это проверить при помощи специальных приборов? Ньютон приходит к необходимости эксперимента. Весьма необычная мысль в Кембридже 1664 года. Сначала он проводит опыт в своем воображении. И это не пассивное наблюдение природы. Ей задаются прямые порой каверзные вопросы «да» или «нет». Природа вопрошает воображение, и из имеющегося жизненного опыта, опыта прошлого общения с природой, получают ответ. Множество теорий и гипотез, выдвинутых до Ньютона, дразнят его воображение. Собственно, основных направлений мысли о строении природы и вещества было тогда три – врожденные свойства и дальнодействия Аристотеля, атомизм Эпикура и Гассенди – и вихри Декарта. На примере страниц кембриджского блокнота, где говорится о движении, можно увидеть, как различные теории воспринимаются Ньютоном. Яростная атака на аристотельское объяснение стремления тела продолжать движение по прямой линии после того, как причина движения устранена, стрела, опущенная из лука, камень из прощи, сменяется твердой уверенностью в том, что источник продолжающегося движения – естественная тяжесть, Здесь явственно ощущается влияние Эпикура и Гассенди, с этомистическими идеями которых Ньютон познакомился из книги последователя Гассенди к королевского общества Уолтера Чарлетона «Физиология». По Гассенди каждый атом обладает специфическим видом движения – тяжестью. Это и неспредневековый импетус, и негрядущая ньютоновская инерция. В атомах Гассенди отрицание первого и предчувствие ожидания второго. Многозначительной выглядит в записной книжки Ньютона краткая запись явно сделанная под влиянием фразы из книги Чарлеттона: «Философия не может быть государя, кроме истины. Мы должны поставить памятники из золота Кеплеру, Галилею, Декарту и на каждом написать: «Платон друг, Аристотель друг, но главный друг истины». Ньютон благодарен Декарту. за свое введение в храм механистической философии. Но его смущает непременно вихревое движение декартовских частиц материя, он отделяет частицы от вихрей, оставляя частицы и отрицая вихри, и переходя тем самым к философии Эпикура, следовавшего путем Демокрита. Связь философии философией Эпикура и Ньютона еще глубже. Не Эпикур ли призывал к уединенной жизни, направленной на отсутствие страданий, здоровья тела безмятежность духа, преодоление страха перед суевериями и смертью. Не он ли предлагал преодолевать эти страхи познанием природы? В записных книжках можно найти явные следы знакомства Ньютона с трудами Кеплера, с его Вселенским кубком и системой мира. Есть замечание о том, что материя, вызывающая падение тел, должна действовать так, как если бы она была сосредоточена не только на поверхности тела, но и в его толще. Есть следы чтения Левиафана, атеиста Гоббса, трудов главного естествоиспытателя Англии Роберта Бойля, диалогов Галилея. А в конце 1664 года в записной книжке появляются первые ньютоновские наблюдения и эксперименты. Они начинаются с описания знаменитой кометы 1664 года. Она была неожиданной. Поразительно яркая она была видна чуть ли не год Во всем свете, в Европе, Америке и Азии. Адриен Озу в Париже, Джованни Кассини в Риме, Поляк Янгевелей приникли к окулярам телескопов: Не могут ли орбиты комет быть эллипсом параболой или гиперболой? Не могут ли они оказаться замкнутыми, а период обращения таким, что комета будет доступной для повторного наблюдения. У Пьера Пти в Париже были основательные подозрения. он наблюдает ту же комету, которую видели в 1618 году. Теория Коперника, и пифагорейская гипотеза, тем самым распространялась загадочный мир комет. А у Роберта Гука и Кристофера Рена в Лондоне возникла мысль, что между небесными телами могут существовать силы притяжения, зависящие, возможно, от квадрата расстояния. В то время Ньютон усердно занимался оптикой, шлифовал стекла, делал Галилеевы телескопы. Он решил наблюдать за кометой, надеясь извлечь из ее поведения суждение о правоте или неправоте Декартовой вихревой гипотезы. Ньютон наблюдал комету больше месяца, ночами с конца 1664 года. Комета довела его почти до бесчувствия. Бессонница, головные боли, слабость одолевали его, но он каждый раз упрямо распахивал окно, направляя в небо свой самодельный телескоп. Он потерял представление о времени, почти утратил способность заниматься и что-либо воспринимать. Но он смог извлечь пользу даже из этого. Борясь с бессонницей и ранним вставанием, он сохранил эту полезную привычку на всю жизнь. Комета оказалась яростной противницей Декарта. Вместо того, чтобы двигаться в том направлении, куда движутся планеты, куда гонят их декартовские вихри, она упрямо летела назад. Похоже было, что не вихри Декарта управляли ее движением, а нечто иное. Какая-то другая сила действовала между телами Солнечной системы. Иные законы управляли движением планет. Видимо, и истинные законы оптики были отличны от тех, что предлагал Декарт. Оптические эксперименты Ньютона начинаются со следования им зрения и зрительных ощущений. Иногда он, закрыв века, Сдавливал пальцами свое глазное яблоко, и перед ним возникали странные картины. Новые краски, новые цвета, новые формы. Точки, палочки, зигзаги самых различных оттенков проплывали перед глазами. А иногда он закрывал один глаз и смотрел другим на солнце до тех пор, пока все светлые предметы не оказывались красными, а темные синими. Пока ему не казалось, что он ослеп. А после того, как движение духа в глазу почти затухало, то есть после того, как предметы приобретали свою естественную окраску, он закрывал глаза и вызывал в своем воображении образ Солнца. Когда он снова открывал глаза, светлые предметы вновь казались красными, а темные – синими. Из этого Исаак заключил, что воображение способно возбудить в оптическом нерве столь же сильное ощущение, что и само Солнце. Он едва не испортил себе глаза и в конце концов был вынужден запираться на несколько дней в темной комнате перед тем, как повторить свои эксперименты по световым фантазиям. Он надеялся, что темнота даст ему возможность возродить и зафиксировать какие-то новые ощущения, неведанные фигуры, странные образы, проплывающие перед глазами. Свои вопросы к природе Ньютон суммирует в вопроснике своеобразной исследовательской программе, выраженной в форме вопросов к природе. Он начал задавать их еще в 1664 году, еще до того, как стал охотиться за кометой. Вопросник набросан торопливым почерком, совсем не похожим на тот, который был свойственен его сайзерским годам. Новая программа исследований захватила его, и он торопливо увлеченно записывает то, что с ней связано. Ясно видно, записи делались в период подъема, творческой спешки. Его вопросы к природе – Коэстенес, коедам, пелосопика собраны под 45 заголовками. Здесь есть основные проблемы устройства мира, строения материи, определения времени, пространства движения различных качеств, таких, например, как текучесть, мягкость, рассуждение о природе света и цветов, зрение, чувств в целом. Есть заметки о склеивании тел, каплярном действии, поверхностном натяжении. Попросник содержит явные следы влияния Мура. Здесь есть главы о Боге, о творении, о душе, о сновидениях. Ньютон бесстрашно врывается в самые темные углы философии и естествознания. Мир Аристотеля покинут навсегда. Мир Декарта находится под сильнейшим подозрением. Благодаря записным книжкам, которые Ньютон заполнял в Кембридже своими заметками о прочитанном и продуманном, но в основном записями о расходах, Мы можем получить некоторое представление о подробностях его кембриджской жизни. 1665. Осталось от полученных 23 мая после того, как отдано тьютеру 5 фунтов. 5 фунтов. Осталось с прошлого квартала 3 фунта 8 шиллингов 4 пенса. Всего 8 фунтов 8 шиллингов 4 пенса. Самым большим пожирателем денег Исаака был тьютер Пулейн, которому Ньютон должен был уплатить 5 фунтов за подготовку к званию бакалавра и еще 5 за подготовку к званию магистра искусств. Раз в квартал он должен был платить также и Агате, корнишной. Если он и позволял себе иногда купить немного вишен, мармелада, кекса, шербета, сладкого крема и даже вина, он обязательно заносил подобные расходы в рубрику «Пустых трат». а не в рубрику «Трат праведных», куда собирались сведения о купленной одежде, книгах и всяких академических расходов. Туда же, впрочем, попало и пиво. Сначала в его расходных тетрадях безраздельно господствуют мармелад, пирожки и апельсины, но с 1664 года среди расходов мало-помалу начинают значиться инструменты и книги 1665-1667 Свердло-резцы, точильный камень, молоток, ручная дрель – 5 шиллингов. Магнит – 16 шиллингов. Компасы – 3 шиллинга, 6 пенсов. Стеклянные пузыри – 4 шиллинга. Счет по поводу букалавской степени – 17 шиллингов, 6 пенсов. В таверне – несколько других случаев – 1 фунт. Философские труды – 9 шиллингов, 6 пенсов. История королевского общества – 7 шиллингов. Проиграно в карты дважды 15 шиллингов. В таверне дважды 3 шиллинга 6 пенсов. Он стал тратить деньги на книги, хотя книги стоили очень дорого. Иной раз фунты больше. А холщовый кафтан стоил 5 шиллингов, пара теплых чулок 3 шиллинга. 3 шиллинга 6 пенсов платили за кожаные башмаки. Начинает расти его впоследствии столь обширная библиотека. Он купил хронику кухола, Историю английских династий и четыре царства Слейдена, путанную книгу, в которой в основу понимания истории положена книга пророка Даниила. В идее четырех царств Ньютон свято верил до конца своей жизни. Она связывала для Ньютона Бога и историю. История становилась божественной, а Бог – исторический. Мир Ньютона полон вопросов, полон смысла, полон мыслей, идей увлечений. В его комнате, в его келье, В стыле на столе овсяная каша размазня, молоко, вареные яйца. То, что должно было быть горячим обедом, становилось холодным завтраком. Ньютону было не до еды и не до сна. Год 1664 стал началом научного творчества Ньютона. В этот год впервые зацвел его сад.